Сервис этот заказали на императорском фарфоровом заводе в прошлом году для званого обеда по случаю ее серебряной свадьбы. За обедом, перед всем сборищем бусарделий, коренных бусарделий, родственников и свойственников бусарделий, хозяин дома рискнул спросить через стол у старшего сына, каковы его впечатления от путешествия, что интересного он видел и к своему удивлению и радости услышал довольно связанный ответ. Женившись, Викторен научился разговаривать. Отец, опасавшийся, что сын вернется все тем же угрюмым юношей, полным недоверчивости, враждебности ко всем окружающим и обиды за свое унижение, расцвел, видя совершившуюся метаморфозу. Он бросал на жену торжествующие взгляды, с нежностью посматривал на сноху и задавал Викторену вопрос за вопросом, видимо, упиваясь, новой для него гордостью за сына и возможностью блеснуть им. Если Викторен не знал, что сказать, Амели тотчас двумя-тремя словами напоминала ему о тех живописных картинах природы, которые они изредка видели вместе. После обеда Теодорина увела Амели к камину и попросила ее рассказать об Эдгаре. Жули Миньон, любившая Эдгара больше всех своих племянников, и жена Луи Бусардели присоединились к матери с озабоченным видом, слушавшей рассказ своей снохи. — Я не пренебрегаю мнением молодежи, — сказала вдруг Теодорина, — и считаю, что у вас здравый ум. — Вы только что видели Эдгара. Я хочу знать, как вы отнесетесь к нашему плану. Отец хочет его женить. — Вас удивляет это? Значит, бедный мальчик не поправился? Амели, потупившая была взгляд, вскинула на нее глаза и сказала, что действительно ей не приходила в голову такая мысль. Она не думала, что Эдгар женится. Но, конечно, заботы супруги... Могут пойти ему только на пользу. Желаю, чтобы он женился на девушке достойной его, — добавила она. Я очень уважаю Эдгара. У него благородная душа. В этом ответе Теодорина узнала уже знакомую ей черту своей невестки — сдержанность и точность речи. Сразу же восстановилась дружба, близость без слов и почти без взглядов. Зародившееся во время помолвки Викторена между этими двумя замкнутыми натурами. — Какое несчастье! — сказала Теодорина после краткого молчания. — Какое несчастье, что у Эдгара нет такого здоровья, как у его братьев. Ни Викторен, ни Амори никогда не хворают. — Дорогая, он выздоровеет! — воскликнула ее заловка Жули Миньон. Невестка Теодорины, жена Луи Бусарделя, тоже произнесла что-то утешительное. Но Амели ничего не сказала. Мать Эдгара обратила на нее свои глубокие глаза, жала ее руку и печально улыбнулась. Как растут все клопье, включая самого графа, молодого Ахилла-клопье и четырех родственников, приглашенных к обеду, Попросили разрешения как следует осмотреть дом. Всех восхитили его внутренняя отделка и обстановка, на которых, однако, уже не лежала отпечатка вкусов Теодорины. Муж предлагал ей руководить отделкой комнат, но с самого же начала она отказалась. Увидев планы архитекторов, наброски многочисленных орнаментов и скульптур, которые должны были украшать фасады, Она стала просить мужа договариваться с декораторами без нее. Я знаю, что такое стиль Ренессанс. Стиль Людовика 15, Людовика 16, сказала она. Но ничего не понимая в нынешнем стиле. В нем все прежние стили переиначены, перемешаны. Она попросила только, чтобы ее будуар, расположенный на втором этаже, отделали в стиле Людовика XVI, в чистейшем стиле Людовика XVI, и употребили там вывезенные из особняка Вилетта камины из синего мрамора с белыми прожилками,